притчи в Ветхом Завете. Еврейское слово машаль, переводимое как притча, изначально применялось к любому афоризму, содержание которого шире, чем его буквальный смысл. Для иллюстрации той или иной мысли машаль может включать в себя сравнение, пример или метафору. Со временем термин стал употребляться для обозначения басни или притчи, построенной по принципу аллегории или подобия. Та или иная истина в машале разъясняется с использованием образов из иной сферы. В частности, для описания качеств или действий человека используются образы из мира растений или животных. В септологиинс и термин Маршалл чаще всего в 28 случаях из 39 переводится как сравнение, сопоставление, подобие, притча. Элемент сравнения имеет ключевое значение для формы притчи. В ветхом завете термин машаль применяется в первую очередь к притчам царя Соломона, собранным в единую книгу. Эти притчи представляют собой краткие наставления, некоторые из них имеют аллегорическую форму. В частности, те или иные качества или поступки человека сравниваются с качествами животных или явлениями природного мира. Подойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым.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 Как разбойник. Может ли кто взять себе огонь в пожиху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснётся к ней, не останется без вины. Некоторые притчи Соломона представляют собой афоризмы, построенные по принципу противопоставления. Глупости противопоставляются мудрость, лень и трудолюбие, нечестью — праведность. Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего». Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются». При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Целый ряд афоризмов содержит сравнение между отдельными качествами человека и животными, явлениями природного мира или их деяниями человеческих рук. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Гроза царя, как бы рев льва, кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота — мудрый обличитель для внимательного уха.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 Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Как пёс возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для рождения ссоры. Слово наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что не чистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. А Соломоне, как мастер и притчаснованных на тщательных наблюдений за жизнью природы пишет Иосиф Флавий, Мудростью своей Соломон значительно превосходил даже тех, славившихся в его время у евреев за свою проницательность лиц, имена которых я не могу обойти молчанием. Он сочинил в стихах и в виде песен тысячу пять книг и три тысячи книг притч и уподавлений. При виде каждого дерева, от Иссопа до Кедра, он умел сообщить какую-нибудь притчу, равным образом, как и относительно всех диких зверей и ручных животных, рыб и птиц. Не было ни одной черты их образа жизни, которая осталась бы неизвестной ему или которую он оставил бы без внимания, напротив, а всех их он умел сообщить что-нибудь и при этом обнаруживал основательнейшие знакомства с мельчайшими их особенностями. Наиболее существенным отличием пресхи Сламона от тех, что мы встретим в речах Иисуса, является их содержательное наполнение. По сути, они представляют собой афоризмы житейской мудрости, направленные на то, чтобы оградить человека от дурных поступков, подсказать правильные нравственные ориентиры, задать систему координат, по которой он должен выстраивать жизнь в земном мире. Религиозный составляющий в этих притчах присутствует лишь эпизодически. Основные же смысловые линии связаны не с темой взаимоотношения между человеком и Богом, между миром дольним и горним, а с тематикой отношений людей друг с другом и же отношений человека к своей деятельности, к окружающему миру. Притчи Соломона отличаются от притч Иисуса также своей краткостью. лишь некоторые краткие изречения Иисуса по форме подобных притч Соломона. Например: Если бы ветл хозяин дома, в какую стражу придёт вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дому своему. Единственным ветхозаветным аналогом полноценных притч Иисуса является наставление, которое пророк Нафан преподал царю Давиду после того, как тот взял себе в жёны Версавию, жену Урии Хетеенина.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 Господь. Достоин смерти человек, сделавший это. И за вечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал на фон Давиду: "Ты тот человек". В данном случае перед нами развёрнутая аллегория, в которой несколько героев: богатый человек, странник, бедняк, овечка бедняка. Трои из героев символизируют персонажи из реальной жизни: богатый человек Давида, овечка Версавию, бедняк Урию, лишь странник, как кажется, никого не символизирует. Адресат притч призван распознать в описанном в ней поступке совершённый им грех, чего однако не происходит. Тогда сам автор притчи кратким и прямым обращениями к адресату и разъясняет её смысл, указывая на значение лишь одного из образов. В свете этого разъяснения получают истолкование прочие образы. Важным элементом притчи является цель, с которой она произносится. Слушатель должен узнать в герой притчи самого себя, спроецировать описанную в ней историю на свою жизненную ситуацию. Цель притч, в отличие от фольклорных историй, заключается не в том, чтобы развлечь. Их цель гораздо важнее вызвать в слушателе изменение ума или лучше изменение сердца, привести его к покаянию. Притча Нафана достигла цели, хотя и не сразу.